31. Родился я в Польше. Мой отец был столяром. Мать, домохозяйка, воспитывала моих четверых братьев и трех сестер. Когда наши поступки были, по мнению отца глупыми, он лупил нас ремнем и грозил: Заплачешь, снова выпарю. За более серьезные проступки следовало серьезное наказание: стояние за дверью на морозе. Мать была вечно усталой. Весь день она занималась нами готовкой, уборкой, стиркой и своей собственной матерью, лежавшей в шлёпанцах в постели и постоянно жаловавшейся. Помню, мать была сутулой, от нее исходил запах пота, мне это нравилось. Говорила она мало, только время от времени вздыхала, словно снимая напряжение». Мы жили в городке с несколькими сотнями жителей, где все друг друга знали, где рано заключали браки, потому что свахи брались устраивать удачные с точки зрения экономических интересов пар супружеские союзы. Большинство жителей были неграмотными, число местных дурачков достигало трех. Врача не было, если кто хворал, приходилось ехать лечиться в Варшаву. Там вместо анестезии применялся 45-градусный спирт. Цирюльники на рынке лечили и брали зубы. Цирюльники на рынке лечили и драли зубы при помощи клещи бритвы и ножа. В шестнадцать лет я собрал в мешок свои вещи и дал теру. У меня не было ничего другого на уме. Просто хотелось сбежать из родительского мирка. Я отправился на запад, пересек Германию, потом Францию и добрался до Туркуэна. Из Игнаца Виловски я стал Игнасом Уэллсом. Сначала я вкалывал шахтером на угольной шахте, потом стал рабочим на текстильной фабрике, потом помощником фотографа. Меня всюду брали, потому что я обладал талантом рассказчика. Мое положение улучшалось, пока не разразилась война с Германией. Мне предложили французское гражданство в случае вступления в так называемый «добровольческий отряд» из иностранцев, бедняков и идиотов, которых посылали на передовую, на верную смерть. Я участвовал в нескольких атаках и был среди редких выживших счастливчиков. Я познал ужас траншей. Должен тебе сказать, мое умение травить анекдоты много раз помогало разрядить атмосферу. Боши вели такой огонь, что многие глохли или сходили с ума. По приказу маршала Петена солдаты расстреливали дезертиров или отказывавшихся воевать по религиозным соображениям, чтобы охладить желание остальных взбунтоваться. Сам я лишился при обстреле ноги. Мне приделали деревянный протез, дали палку и перестали посылать в бой. Я стал работать на пропаганду, запечатлевал удачные моменты. Солдат в безупречном обмундировании, лопавших из котелка и глушивших виной ром перед атакой. Не знаю, как я все это пережил. Повезло. Когда мне говорят, что раньше было лучше, мне хочется переправить говорящих это в мое прошлое, пусть полюбуются на то, о чем болтают. Когда кончилась Первая мировая, мне было 22 года. Один из моих офицеров сказал, что намерен поступить в полицию, ему нужен фотограф для мест преступления. Ты, по крайней мере, не будешь терять сознание при виде трупа, нагляделся на это добро в окопах, объяснил он мне. К тому же он понимал, как полезно иметь в коллективе такого мастера анекдотов, как я. Так я заделался полицейским фотографом. В 23 года у меня были ремесло, зарплата, французский паспорт, можно было и жениться. Но я совершил худшую в своей жизни глупость. Вместо того, чтобы остановиться на француженке, поступил как безмозглый лосось и вернулся для поиска пары туда, где родился». Там ко мне отнеслись как к блудному сыну. Я ведь разбогател во Франции. По совету отца я отправился к свахе и спросил, кто есть у нее в запасе. Набралось девять незамужних девушек моложе меня, не состоявших в родстве с моей семьей. Надо было думать об опасности кровосмешения. Пришлось вычесть одну уродину и одну коллегу. Оставалось семь. Я спросил, говорит ли кто-то из них по-французски. Таких было целых две. И я остановился на той, что красивее, Магдалине. Ее отец заверил меня, что дочка девственна. Договорились о сумме приданого. Через пять дней мы поженились. Эти дни ушли на организацию свадьбы. Вот и вся любовь в те времена. Свадьба растянулась на три дня и три ночи. Только после, совсем пьяные, мы впервые занялись любовью. У меня это был первый раз, потому что в армии я очурался борделей из страха венерических болезней. Тогда часто познавали любовь только после свадьбы, и это смахивало на покупку сюрприз. Приходилось клясться в любви и верности до самой смерти незнакомому человеку. Меня это всегда поражало. Женишься на чужом человеке, и только в момент развода узнаешь, с кем имел дело. Мой отец говорил, что любовь — победа воображения над умом, а брак — победа надежды над опытом. С юмором был человек. В общем, наша брачная ночь оставила не самые приятные воспоминания. Через месяц мы перебрались в Париж, и я вернулся в полицию, работать фотографом. Мне становилось все тяжелее с твоей бабкой, чей главный изъян был нехитрым. Дурной характер. И одна маленькая деталь, на которую мне следовало сразу обратить внимание, но тогда она показалась мне пустяком. Она не смеялась над моими шутками. «У нас родилось пятеро детей». Трое умерли в младенчестве от болезней, выжили только твой отец и тетка. С каждыми родами Магдалена становилась все сварливее, как будто злилась на меня из-за детей, уродовавших ее тело. Тем не менее, я всегда хранил ей верность. Потом я помог раскрыть одно преступление, заметив при проявлении снимков с места преступления важнейшую деталь. Мой начальник решил, что я зорчий коллег. Глаз Уэллса, вот как это называлось. Поэтому, когда старший по должности погиб в перестрелке, мне предложили занять его место, я же был знаком со всеми делами. Вот когда я сполна смог проявить свой талант. Я за поем читал Конан Дойла и уяснил, что ключ ко всему — наблюдательность. Используя свою сильную сторону вместо того, чтобы пытаться исправить слабые, например, мне никогда не удавались допросы, да и в психологии я был слабаком, Я раскрывал преступления за счет работы с отпечатками, гильзами и всем прочим с места их совершения. После завидной карьеры в 60 лет я подал в отставку. Вот когда моя жизнь превратилась в ад. Я день-деньской оставался нос к носу с твоей бабкой, становившейся все более агрессивной. Она только и делала, что осыпала меня упреками. «Думаю, я сознательно развил глухоту, чтобы не слышать ее наскогов». Но потеря слуха отрезала меня не только от нее, но и от всего мира. Парадокс в том, что чем меньше я слышал, тем больше видел. Я снова принялся фотографировать, и тогдашние мои работы относятся к лучшим. Я составлял из них альбом и утешался тем, что когда-нибудь мои потомки найдут его, надумают продать и тем обеспечат мне посмертную славу. Поэтому я постарался сделать этот альбом как можно более полным. Я делал черно-белые снимки, несмотря на появление цветного фото, отдавая предпочтение всему, что движется, птицам, поднимавшимся в воздух, скачущим с развивающимися на ветру гривыми лошадям, Соревнующимся спортсменам, фотография, искусство поймать тот драгоценный момент, когда все меняется. Тогда меня и хватил первый сердечный приступ. Я угодил в больницу, и там мое положение стало совсем невыносимым. Я весь день лежал, что приводило к пролежним. В легких скапливалась вода, каждый вздох давался с болью. Приходилось пользоваться пеленками как младенцу. Потом мне поставили мочевой катетер. После попытки самоубийства. Мне пристегнули койки руки и ноги, чтобы усмирить. Дальше стало еще хуже. Как ты знаешь, я умолял твою бабку позволить мне умереть, но лечащий врач утверждал, что меня спасут, и она позволила ему и дальше изгаляться надо мной против моей воли. Что толку жить, если не можешь даже решить, когда положить этому конец? Это что ли прогресс? Любой бездомный волен броситься с моста, а я валялся, как в кандалах. Ты только представь, весь день с неподвижными руками, с горящей спиной. А тут еще твоя бабка твердит, «Ты выздоровеешь, дорогой, не волнуйся, ты в хороших руках, вокруг тебя лучшие врачи. Я-то мечтал о худших, поверь». А еще о том, чтобы задушить ее этими проклятыми ремнями. Единственным моим развлечением было радио. Я проводил дни неподвижно, следя за тем, как гниение мира сопровождает мое собственное. Когда мне становилось совсем невмоготу, медсестра протирала меня губкой с дезинфицирующим средством. «Поверь, я завидую твоей смерти в молодости, во сне. Ты избежал нарастающего упадка, коим является старость. Рядом с тобой не было женщины, которая, якобы любя тебя, превращала бы твою жизнь в пытку. А я пролежал так три года. Три года!» Этот балбес-врач, зная пыжился перед начальством и сослуживцами, хвастаясь своим умением поддерживать жизнь в такой развале не как я. Я исхудал, мое лицо изрыли морщины, в которых не помещались потоки моего гнева. Когда Мегера, мнившая себя моей женой, появлялась цветами, я пытался ее укусить. Однажды, заметив, что ремень у меня на правом запястье ослаб, я высвободил сначала одну руку, потом другую, потом ноги я вырвал все трубки и проводки я вырвал все трубки и проводки и что было сил хлопнулся об пол, но всего лишь ушибся ноги меня не держали и я пополз помню во всех подробностях тот благословенный день как залез собрав все порожденные яростью силы на комод перед окном и как выбросился в пустоту меня подобрали с широкой улыбкой на мертвом лице и с выпеченным средним пальцем вызовом в адрес моей бесценной супруги. После этого мой дух покинул обветшалое вместилище, в которое превратилась моя телесная оболочка, и я принял тот облик, который пожелал в свои 60 лет при выходе в отставку. Главное, ко мне безо всяких технологических ухищрений вернулся стопроцентный слух. Первый эктоплазменный полет тем более восхитил меня, что я провел последние дни жизни пристегнутым к больничной койке. Я парил орлом. Четыре дня и четыре ночи я вкушал радость полета, пребывая в бескрайнем восторге. Я даже говорю себе порой, что стоило закончить жизнь столь плачевным образом, чтобы потом познать на контрасте эту радость. Хотелось сравнить себя с гусеницей, превращающейся в бабочку. Я был такой ползающей, липкой, грязной, сопливой, надсадно хрипевшей гусеницей, извлеченной смертью из состояния куколки. Я сразу понял, что останусь с китающейся душой. На меня больше не влияли чужие решения. Поверь, любой, чье счастье зависит от решений других людей, должен готовиться к несчастью. Не надо ни от кого зависеть, начиная с докторов. То ли дело смерть, она полна достоинств. Например, Не скажи, что это мелочь, тебя больше не жалят комары. Зимой ты не мерзнешь, летом тебе не грозит солнечный удар. Слепые здесь прозревают, здесь маршируют без ноги. здесь неведомы проблемы с и бессонницы. Словом, здесь клёво, как выражается молодёжь. При всём том, со временем мне становилось скучновато, пришлось искать центр интереса. И вот он найден. Это... «Ты? Ты родился в славное время. У тебя была настоящая кроватка, настоящая коляска, настоящие подарки к Рождеству. Здоровое, уравновешенное питание, позволившее тебе вымахать выше меня, любящие родители, не поднимавшие на тебя руку, педиатры поблизости, врачи, прописывавшие тебе лекарства, дантисты пользовались заморозкой, преподаватели были образованными людьми. Ты родился не в военное время». Не знал ни нищеты, ни голода. Я предчувствовал, что ты сможешь прожить жизнь, которую я мечтал прожить сам. Я привил тебе вкус к историям, к книгам, к расследованиям. Вот желание записать истории, сидевшие у тебя в голове, — это уже твое. Когда я умер, тебе было всего 13 лет. И я продолжил влиять на тебя во сне, развивая твою страсть к хорошим сюжетам. Думаю, у человека есть кое-какая генетическая предрасположенность. Но потом на него влияют родители, преподаватели, работодатели, а также до некоторой степени призраки его предков. Посмотри на своего брата. Его потянуло к науке, как тебя к литературе. Твой брат — рационалист. Ты больше подвержен воображению. Одно семечко дало два совершенно разных плода. Когда вышла твоя первая книга — «Главным счастливцем был не ты. Я. Я осуществлял через тебя мою мечту. Поэтому я никогда тебя не покидал. Иногда тебе казалось, что ты погружался в транс, когда писал. Но на самом деле это я вселял в тебя вдохновение. Я присутствовал при твоих беседах. Я следил через твое плечо, как продвигаются твои рукописи. Я был твоим первым читателем. Как же я тобой гордился!» И иногда даже делился своей гордостью с дружественными эктоплазмами, говоря, расположитесь за спиной его читателя и читайте сами. Так что учти, на том свете у тебя немало поклонников. И каких? Представь, я советовал почитать тебя самому Канандойлу. Дойлу. Когда ты умер, я, разумеется, был рядом. Я тебя дожидался, но не захотел сразу с тобой связываться, чтобы не смущать я же не знал как ты на меня отреагируешь поэтому подождал чтобы ты сперва выследил ту молодую актрису меня очень ободрила твоя реакция ты не подпрыгнул ты принял меня как друга в этом лучшем твоем существовании которое только начинается но как готов к своим завтрашним похоронам похоже все пройдет как по маслу